Часть 2. Глава 8. Характеристики и категории вербальной агрессии. «Чувство власти бывает полнее, когда удается сломить дух человека, а не завоевать его сердце». Эрик Хоффер. «Вербальная агрессия. Слова, которые ранят или задевают нас», а также заставляют поверить, что мы говорили не то, что сказали на самом деле. Вербальная агрессия — это разновидность психологического насилия. Общие характеристики вербальной агрессии. Первое. Вербальная агрессия болезненна, особенно когда ее отрицают. Когда восприятие жертвы игнорируют и ее реальность не признают, боль отчасти вызвана замешательством. Вторая. Вербальная агрессия — это нападки на особенности и способности партнёра. Жертва может полагать, что что-то не так с её способностями или у неё имеются какие-то недостатки. Как замечает Белла, «Меня так часто называли ужасным водителем, что я поверила этому. Думаю, мне промыли мозги. И знаете что? Я за рулём уже 27 лет» без единого происшествия или замечания со стороны полиции. Третье. Вербальная агрессия бывает открытой, вспышки гнева и обзывания, и скрытой, едва заметной, вроде промывания мозгов. Открытая агрессия, обычно проявляющаяся в обвинениях, приводит жертву в замешательство. Но скрытая сбивает с толку еще сильнее цель абьюзера — контролировать жертву так, чтобы она не догадалась об этом. Четвёртое. Пренебрежительное и ранящее высказывание может произноситься чрезвычайно искренним и озабоченным тоном. Элен приводит пример. Когда он тихо и задумчиво сказал, «Настоящая причина, по которой мы так никогда и не обсудили ни одной книги», Это то, что ты не видишь смысла общих фраз, понятных среднестатистическому американцу. Я подумала, наверное, поэтому у нас проблемы в общении. Мне стало ужасно больно, и меня охватило отчаяние. В конце концов, это же я виновата, что мне так больно. Пятое. Вербальная агрессия — это манипулирование и контроль. Обычно жертва не осознаёт, что ею манипулируют и её контролируют. Однако она может заметить, что жизнь не такая, о какой мечталась, и уж определённо не приносит счастья. Шестая. Вербальная агрессия коварна. Она принижает или обесценивает жертву таким образом, что а. её самоуважение уменьшается, и обычно это не осознаётся. б. Она теряет уверенность, не понимая этого. В. Она может осознанно или неосознанно пытаться изменить свое поведение, чтобы не расстраивать абьюзера и чтобы он ей не доставлял боли. Г. На ее сознание могут воздействовать, промывать ей мозги, незаметно для нее самой. «Как посоветовала мне Дора, из того, что видят твои друзья», а также из того, что говорит твой муж о себе и ваших отношениях, никогда нельзя сделать вывод о том, что ты подвергаешься вербальной агрессии. Пожалуйста, отметьте в своей книге, насколько она размыта, неощутима и скрыта. К ней привыкаешь, она сбивает тебя с толку, и ты не понимаешь, что происходит. Седьмая. Вербальная агрессия непредсказуема. Непредсказуемость — одна из ключевых её характеристик. Как говорилось ранее, сарказм абьюзера, его критические замечания, упрёки или язвительные высказывания шокируют жертву, выводя её из равновесия. Восьмая. Вербальная агрессия — это проблемы в отношениях. Когда пара спорит по поводу какой-то настоящей проблемы, например, как воспитывать детей или сколько времени проводить вместе и отдельно, обе стороны могут сердиться, но при этом сказать «я сержусь, потому что…» или «я хочу вот этого». В конечном счёте, если они настроены конструктивно, проблема решается. В вербально-агрессивных отношениях специфического конфликта не наблюдается. Проблема — это сама агрессия, и она не решается. Иными словами, никакого выхода не находится. Девятое. Вербальная агрессия подразумевает двойной смысл. Наблюдается несоответствие между словами агрессора и его реальными чувствами. Например, он может говорить очень искренним и честным тоном, объясняя, что не так с женщиной. Или может в ярости выпалить. «Я не злюсь!» Он может пригласить женщину в ресторан, а потом во время ужина держаться холодно и отстранённо. Жертвы делятся. Он признаётся мне в любви и при этом считает, что вправе говорить что угодно. Он обещает согласиться со всем, но критикует меня и не соглашается с моими взглядами или чувствами. Он считает себя спокойным и добродушным, но каждый день сердится и выходит из себя. Он говорит, что поддерживает меня, но рядом с ним я чувствую себя одинокой. Десятое. Вербальная агрессия обычно нарастает. Ее интенсивность, частота и разнообразие усиливаются. Например, в начале отношений агрессор может высмеивать свою жертву и под видом шуток отпускать в ее адрес едкие замечания. Но со временем добавляются другие виды агрессии. Они описаны далее, как категории вербальной агрессии. Во многих случаях вербальная агрессия перетекает в физическое насилие, которое поначалу тоже проявляется в виде случайных толчков, ударов, столкновений и так далее, но позже перерастает в откровенные побои. Одна женщина рассказала, что в последнее время всякий раз, когда они стоят рядом, например, рассматривая карту, партнер наступает ей на ноги. Когда она жалуется, Он удивляется, как будто не замечает этого. Но это повторяется снова и снова. По мере того, как вербальная агрессия перетекает в физическое насилие, агрессор может все чаще вторгаться в личное пространство жертвы. Одна женщина рассказала, что всякий раз, когда она устраивалась в своем кресле с подушкой и чашкой кофе, а потом на мгновение выходила из комнаты, то при возвращении видела, что партнёр занял её место. Причём неважно, в каком кресле она сидела, и он всегда отказывался уступить ей место. Позже она заметила, что он преграждает ей дорогу, когда она идёт к холодильнику или раковине. Заметить такой переход от вербальной к физической агрессии крайне важно, потому что из клинического опыта терапевтов, лечивших жертву насилия, следует, что все эти женщины ранее подвергались вербальной агрессии. Вербальная агрессия и сила подчинения. В общем случае, если рассматривать вербальную агрессию как средство осуществления контроля, в этом контексте все перечисленные далее категории служат способами упрочения силы подчинения. Значит ли это, что абьюзер — ощущает, будто у него появляется больше власти над жертвой, если он, например, едва заметно принижает ее интересы. Какими бы незначительными ни были его замечания, это так и есть. Значит ли это, что жертва ощущает, что ее принижают? Не всегда. Она может испытывать сожаление о том, что партнер не разделяет ее интересы. Она может, например, жалеть, что партнер не наслаждается, скажем, творчеством какого-нибудь артиста или композитора. Значит ли это, что ее партнер действительно не находит удовольствия в них? Не всегда. Возможно, ему гораздо приятнее проявлять свою силу подчинения. Жертва может так и не узнать правды. Мы также увидим, что вербальная агрессия препятствует реальным отношениям. Это кажется очевидным, но не для жертвы. Она может питать иллюзии, считая свои отношения реальными. И этому есть несколько причин. Одна из самых важных заключается в том, что жертва и агрессор, как пара, могут адекватно функционировать в своих соответствующих ролях. Вербальные агрессоры в общем случае многие свои чувства проявляют в форме гнева, Например, если вербальный агрессор ощущает неуверенность и беспокойство, он может просто разозлиться на то, что ощущает неуверенность и беспокойство. Однако быть человеком значит испытывать чувства. Это универсальная способность человечества, как и способность мыслить. К сожалению, агрессор, как правило, не желает принимать свои чувства и открывать их партнёру. Он возводит стену между собой и партнёром. Он держит дистанцию. Почему он так поступает? Потому что в реальности один необходимы стены, как и необходима дистанция. Стены и дистанция не дают врагу подобраться слишком близко. Вербальный агрессор, осознанно или неосознанно, воспринимает своего партнёра как врага или, по крайней мере, как угрозу, которую необходимо контролировать. Как следствие, вербальный агрессор развязывает своего рода словесную войну, чего его партнер обычно не осознает. Слова — его оружие, а категории вербальной агрессии — боевые припасы. Категории вербальной агрессии. Первая — необщительность. Вторая — возражение. Третья — обесценивание. Четвертая — Нападки под видом шуток. Пятое. Блокирование и отвлечение. Шестая. Обвинение. Седьмая. Осуждение и критика. Восьмая. Тривиализация. Девятое. Пренебрежение. Десятое. Угрозы. Одиннадцатое. Обзывание. Двенадцатое. Забывание. Тринадцатое. Приказы. Четырнадцатое. Отрицание. Пятнадцатое. «Агрессивный гнев» описывается в главе девятой. Первое. Необщительность. Общение в отношениях — это не просто обмен информацией. Отношения требуют близости. Близость требует эмпатии. Способность выслушивать и понимать чувства другого — это эмпатическое понимание. Близости в отношениях — Невозможно достичь, если одна сторона не способна поделиться своими чувствами и эмпатически поддержать партнера. И хотя два человека иногда могут не понимать друг друга или испытывать иные трудности с выражением своих чувств, на стремление понять указывают, например, такие фразы, как «ты это имела в виду?» «Ты действительно это чувствуешь?» «Мне кажется» или «У меня такое чувство, что один человек» не может создать близость в отношениях. Агрессор, отказывающийся выслушать женщину, отрицающий её переживания и не желающий делиться своими, нарушает основной принцип отношений. Необщительность в данном случае подразумевает умалчивание и нежелание общаться. Нежелание общаться порой говорит громче всяких слов, и это одна из категорий вербальной агрессии. Иными словами, необщительность в этом смысле — это сознательный выбор держать почти все свои мысли, чувства, надежды и мечты при себе, хранить молчание и поддерживать отстранённость по отношению к партнёру. Это стремление как можно меньше делиться сокровенным и демонстрировать холодное безразличие. Закоренелый вербальный абьюзер может месяцами или годами не предпринимать никаких попыток поговорить по душам с женщиной или не отвечать ей эмпатией. Всё это может длиться бесконечно, потому что женщина, попытавшись достучаться до своего партнёра, может прийти к мысли, что он просто молчаливый и замкнутый человек, сдержанный и стеснительный, или у него есть какие-то пунктики, или, допустим, он слегка аутист. Она охотнее подыщет подобные причины для объяснения поведения вербального абьюзера, нежели попытается представить себе его реальность. Хотя женщина и будет желать нормального общения и близости в отношениях, она может решить, что не вправе ожидать большего, чем способен предложить ей партнер. Она ни на минуту не усомнится в том, что он действительно желает делиться с ней своими мыслями, чувствами и переживаниями. «Он просто стеснительный», — говорят некоторые женщины. Следующий инцидент между Мэй и мэллом очень точно характеризует такое состояние дел. Однажды я услышала, как Мэл обсуждает с братом фильм, который мы недавно посмотрели. Он рассказывал, о чём мог подумать герой в одном из эпизодов. Не припомню, чтобы Мэл вообще говорил о чём-то подобном. Позже, вечером... Я напомнила ему об этом, сказала, что была удивлена, и хотела бы, чтобы он делился своими мыслями со мной. Я подумала, что он наконец-то поймёт. Передо мной был конкретный пример. И не только. Мне казалось, что этот случай — настоящий прорыв для него. Он всегда был таким молчаливым. За исключением шуток и редких комментариев, от него мало что можно было услышать. Я даже решила, что он немножко аутист. Я сказала ему, что он, наверное, не понимал этого, но меня действительно интересуют его мысли. Я верила, что если попрошу, чтобы он поделился со мной тем же, чем делится с братом, он поймёт. Он никогда так не говорил со мной, но у меня смутили его слова. «А, ну ладно, я не думал, что тебе будет интересно». Как если бы он понимал, но на самом деле так и не понял. У Корры был похожий случай. Она сказала, «Я не знала, что делать. Какое-то время думала, что если бы со мной было интереснее и увлекательнее, или я была более умной и начитанной, образованной или какой-то ещё, он бы иногда со мной разговаривал по душам». Задумавшись, она добавила, «Наверное, я начала по-настоящему догадываться, что здесь что-то не так, когда была у подруги, и вошел ее муж он начал рассказывать ей о товарище которого встретил на теннисном корте. я не могла вспомнить чтобы курт делился со мной чем то подобным рядом с куртом мне всегда было одиноко у вербального агрессора не желающего общаться есть множество отговорок и оправданий своему поведению он может сделать вид что не расслышал или обратить внимание на что то другое когда говорит партнер или сидеть уткнувшись в телевизор и при этом сказать продолжай я слушаю вербальный агрессор не желающий общаться отвечает на просьбу поговорить следующим образом тут не о чем разговаривать и что ты хочешь от меня услышать на что ты жалуешься я же говорю с тобой ты никогда не даешь мне слова сказать зачем говорить нравится мне это или нет Ты же все равно все сделаешь по-своему. Тебе будет неинтересно. Такие ответы усиливают замешательство жертвы. Женщина верит в реальность их отношений, потому что агрессор способен делиться функциональной информацией. Конечно, функциональная информация важна, но это не единственная форма коммуникации, необходимая для настоящих отношений. Важны также две другие формы коммуникации. Это коммуникация, задействующая партнера, и коммуникация, дающая обратную связь. Далее приведены фразы, иллюстрирующие эти три вида коммуникации. Коммуникация, предоставляющая функциональную информацию. Сегодня вечером буду поздно. Список на столе. Тебе нужна помощь с этим делом. Кто это оставил? Где мой молоток? Оставь мою почту здесь шоу началось лампочка перегорела в машине почти закончился бензин коммуникация задействующая партнера не поделишься своими мыслями отгадай что случилось по дороге в я тут подумал тебе когда нибудь приходило в голову какой у тебя любимый нравится ли тебе мне в больше всего нравится то что я чувствую Что бы тебе хотелось сделать через год? Что ты думаешь о... Когда освободишься, не хочешь поговорить об этом со мной? Коммуникация, дающая обратную связь. О, мне ясно, что ты имеешь в виду. Да, я понимаю. Это интересно. Я об этом не подумал. Ага. О, я всегда так считал. Похоже, ты хочешь сказать, что... Я подумаю. И скажу тебе, о чем ты думала? Ты хочешь сказать, что... О, так ты имеешь в виду... вторая Возражение. Для некоторых людей главной является другая категория вербальной агрессии. Возражение. Поскольку агрессор живет в реальности один, он воспринимает своего партнера как соперника. Как она смеет иметь мнение, отличающееся от его собственного? Если она смотрит на вещи иначе, у него может сложиться ощущение, что он теряет лидирующую позицию и контроль над ней. Как следствие, он решает выступать против её мыслей, восприятия или отношения к самой жизни. Как категория вербальной агрессии, возражение — одна из самых разрушительных сил в отношениях. Оно перекрывает любые возможности дискуссии постоянно отрицает реальность жертвы и не даёт ей узнать, что партнёр думает по тому или иному поводу. Складывается впечатление, что вечно спорящий агрессор думает только о том, как бы возразить своему партнёру. Женщина не может понять, что у него действительно на уме. Следовательно, она не может понять его. Узнать нежелающего общаться и постоянно возражающего агрессора практически невозможно. В главе 5 «Взаимодействие 1» Курт возразил Коре, сказавшей «Наверное, когда после тепла становится холодно, вероятность дождя больше» фразой «Не холодно, а прохладно». При этом он выразился так, как если бы Кора действительно сказала, что сейчас холодно. Желание возразить жертве бывает настолько сильным, что абьюзер не дослушивает и не даёт ей закончить свои мысли и уж определённо не распознаёт тон её высказывания. Отметим также, когда Кора сказала «я вообще-то хотела», Курт не позволил ей закончить. Словно считал, что у неё нет права на собственное мнение. Отвечая жертве, вербальный агрессор не начинает фразу словами вроде «Мне кажется», «я думаю» или «у меня такое чувство, что...» Он просто возражает. И это относится к любым мыслям, убеждениям и чувствам партнера женщины. Если она говорит в его присутствии, «Мне кажется, что...» «У меня такое чувство, что...» Или «я думаю...» Он почти всегда скажет нечто противоположное. Кора так объясняла свое противостояние с Куртом. Курт противоречит мне во всём. У меня такое чувство, что я не могу сказать ничего, чему он не возразил бы. Думаю, нет ничего такого, с чем он согласился бы со мной. На самом деле он говорит «нет, это не так, даже по поводу моих самых личных переживаний и ощущений». Далее приведены некоторые дополнительные примеры возражений. Взаимодействие 1. Агрессор. «Сцена слишком затянута». Партнёр. «О, я не заметила». Агрессор. «Ты ошибаешься». Партнёр. «Ну, на мой взгляд, не так уж и затянуто, а тебе, наверное, показалось иначе». Агрессор сердито. «Ты сама понимаешь, о чём говоришь? Здесь всё очевидно, знаешь ли. Любой критик согласится со мной». Женщина просто пыталась объяснить партнёру, что видит реальность иначе. Он же настаивал, что ее восприятие и чувства не верны. В результате агрессор так рассердился, что жертва подумала, что и в самом деле ошибается. Взаимодействие 2. Партнер. Мне кажется, мы слишком много средств тратим на вооружение и слишком мало на образование. Агрессор. Это не так, и у тебя нет статистических данных для доказательства. Взаимодействие 3. Нэн осознала, что ей намеренно возражают во время следующего разговора. Она согласилась с Недом, повторила его высказывание, а затем заметила, что он тут же возразил ей. Она повторила его слова, согласившись с ним, но Нет снова возразил ей. Вот их разговор. Нет. Этот абажур не подходит к лампе. Нэн. Да, не подходит. Нет. Он гармонирует с лампой. Нэн. Да, гармонирует. Нет. Но нельзя же точно сказать, когда свет выключен. Нэн. О, да, я вижу, свет выключен. Нет. Проблема тут не в этом. Нэн. Я пытаюсь понять, что ты имеешь в виду. Нет. Не пытаешься. Ты искажаешь мои слова. Каким бы странным ни казался этот разговор, он не настолько уж редок. Возражение и в самом деле блокируют любые попытки общения и всякую возможность установить близость. Третье. Обесценивание. Обесценивание отрицает реальность и чувство партнера, и оно чрезвычайно деструктивно. Если женщина не осознает его, она может годами пытаться выяснить, что не так с ней или ее способностью к общению. Обесценивание искажает восприятие партнёром агрессии, и, следовательно, это одна из самых коварных форм вербального насилия. Один из способов понять обесценивание — это представить, что некая вещь, стоящая 100 долларов, продаётся в магазине за 1 цент. Цена на неё снижена настолько, что она полностью обесценивается и практически ничего не стоит. В реальности вербальный агрессор — обесценивает восприятие и чувства своего партнера, как если бы они ничего не стоили. Если женщина говорит, например, «мне больно это слышать», «не думаю, что это смешно», звучит как издевательство. «Мне становится плохо, когда ты на меня кричишь». Абьюзер может обесценить чувства партнера, сказав нечто со следующим смыслом. «Твои чувства и восприятия ошибочны, они ничего не стоят». Далее приведены обычные примеры таких высказываний. Ты слишком чувствительна. Ты слишком поспешно принимаешь решения. Ты не способна оценить шутку. Вечно ты все преувеличиваешь. Ты создаешь проблему из пустяка. У тебя нет чувства юмора. Ты все видишь в черном свете. Ты ко всему относишься слишком серьезно. Ты слишком раздражительна. У тебя слишком развитое воображение. Ты не знаешь, о чем говоришь. Ты думаешь, будто все знаешь. Тебе всегда нужно на что-то пожаловаться. Ты хочешь поспорить со мной. Вечно ты всем недовольна. Ты все не так понимаешь. Ты делаешь из мухи слона. Ты все выдумываешь и переворачиваешь мои слова. Ты все искажаешь. Ты хочешь поссориться. Жертва часто доверяет агрессору. Она, например, может быть убеждена, что что-то не так с ней, её чувством юмора или восприятием. Такие убеждения могут приводить к разочарованию и чувству безысходности. Женщина может часами пытаться понять, что сделала не так, не осознавая, что такие обесценивающие высказывания со стороны агрессора имели лишь одну цель — снять с себя ответственность за собственное поведение. Четвёртая. Вербальная агрессия под видом шуток. С этой категорией вербальной агрессии сталкивались все женщины, с которыми мне приходилось общаться. Оскорбительные комментарии, остроумные или не очень, требуют достаточно развитого ума и воображения. Они задевают за живое, затрагивают самые чувствительные места, и порождают в агрессоре чувство превосходства. Но жертве оскорбление не кажется смешным и забавным, потому что ничего в нём забавного нет. Оскорбительные комментарии под видом шуток часто содержат отсылки на женскую природу, интеллектуальные способности женщины или её компетентность. Если женщина говорит «не думаю, что это смешно», агрессор может, например, обесценить её восприятие, сердито ответив «У тебя просто нет чувства юмора» или «Ты не понимаешь шуток». Также он сам может обвинить ее в агрессивности, сказав «Ты просто хочешь поспорить». Но такие высказывания сами по себе оскорбительны и агрессивны. Вам должно быть очевидно, что ответы агрессора не демонстрируют его доброжелательности или интереса к отношениям. К сожалению, жертве Это не всегда бывает ясно. Поскольку агрессор отвечает сердито, у неё может сложиться впечатление, что она сделала что-то не то, что у его гнева действительно имеется какая-то причина или, как считают некоторые женщины, что-то не так с её чувством юмора. Тут всегда следует помнить о том, что один из эффектов вербальной агрессии — это своеобразное промывание мозгов. Далее приведены оскорбительные комментарии под видом шуток. «Тебе нужен настоящий хозяин. Ого, тебя так легко позабавить. Что еще ожидать от женщины? Ты бы и головы своей не нашла, не будь она прикреплена к туловищу». Агрессор также может напугать жертву, застав ее врасплох, после чего рассмеяться, как если бы это была шутка. Пятое. Блокирование и отвлечение. Блокирование и отвлечение — это категория вербальной агрессии, контролирующая межличностную коммуникацию. Вербальный агрессор отказывается общаться, категорично утверждает свою точку зрения или скрывает информацию. Посредством блокирования и отвлечения он не допускает возможности разрешения конфликта. Блокирование может проявляться в прямом требовании «замолчать» или в смене темы разговора. Блокирование может подразумевать и обвинение. Тем не менее, его основная цель — предотвратить дискуссию, закончить общение или скрыть информацию. Примеры блокирования. «Ты хочешь, чтобы последнее слово всегда оставалось за тобой? Ты знаешь, что я имею в виду? Думаешь, ты всё знаешь? Ты слышала меня, не буду сто раз повторять». Ты меня перебиваешь. Вижу, тут ничего не добьешься. Это все чепуха. Хватит меня критиковать. Просто закончим разговор. Тебе всегда нужно настоять на своем. Прекрати болтовню. Тебя кто-то спрашивал? Откуда у тебя взялась эта дурацкая или глупая, или странная, или тупая идея? Хватит ныть. Блокирование может сопровождаться различными тактиками отвлечения. Например, в приведенном в главе четвертой примере, когда женщина спросила, куда были потрачены 40 тысяч долларов, абьюзер блокировал ее попытки получить информацию, отвлекая обвинениями и не связанными с темой комментариями. Часто жертва не замечает, что изначальная тема давно оставлена. Ее внимание отвлечено. Далее приведен пример подобной блокировки. Чтобы отвлечь внимание женщины от закономерного вопроса «Что случилось с сорока тысячами долларов?», используются все возможные средства. «О чем тебе волноваться? У тебя же осталось достаточно денег, чтобы потратить?» «Не буду я копаться во всех этих счетах. В бизнесе множество трат. Хватит приставать ко мне». Я не собираюсь объяснять, как устроена корпоративная программа пенсионного обеспечения. Поговорим, когда начнёшь зарабатывать с тысяч долларов в год. Я уже объяснял тебе и не собираюсь повторять. Ты что, вышла за меня ради денег? Мне что, нужно отчитываться за каждый цент? А ты сможешь отчитаться за каждый потраченный цент? Вечно ты пытаешься поспорить. Я устал от твоих жалоб. Если думаешь, что всё так просто, можешь сама заниматься налогами, а я отдохну. Да ладно тебе, сейчас только разборок мне не хватает. Это слишком сложно, ты не поймёшь. Отвлечение требует от жертвы ответа вроде «Я не жалуюсь, а просто задаю вопрос» или «Ну, я не знаю, о каких счетах ты говоришь». Посредством отвлечения меняется тема разговора, Ни одна из фраз агрессора не отвечает на вопрос женщины обстоятельно и по существу. Шестая. Обвинение. Агрессор обвиняет свою жертву в чем-то неподобающем или в нарушении какого-то существенного соглашения в отношениях. Далее приведены некоторые примеры. Женщина. «Мне кажется, мы отдаляемся друг от друга». Агрессор в ярости. «Хватит меня укорять!» В данном примере агрессор обвиняет женщину в том, что она его укоряет. Таким образом, он избегает близости и любой возможности осознать ее чувства. «Агрессор. Где мой гаечный ключ?» «Женщина. По-моему, дети оставили его на заднем сиденье машины». Агрессор сердито. «Я тебя не спрашивал!» «Женщина. Что ты так рассердился?» Агрессор в ярости. «Ты же знала, что это риторический вопрос!» Жертву обвиняют в том, что она ответила на высказывание, выраженное в виде вопроса, лишь для драматического эффекта и не требующее ответа. Словарное определение. А также в том, что она намеренно рассердила партнёра, зная, что от неё не требуется ответа. Женщина. «Дорогой, я сегодня и вправду очень устала». Агрессор. «Если устала не от меня, то кто же тебя так утомил?» Попытка коммуникации со стороны жертвы отвергается. Ее обвиняют в неверности и, соответственно, в неподобающем поведении. Истинная цель такого высказывания — принудить женщину к подчинению. Далее приведены некоторые оскорбительные и обвиняющие высказывания. Для большинства они очень болезненны потому что обычно женщина старается доказать своему партнёру, что она ему не враг. Ты всегда хочешь настоять на своём. Ты просто хочешь поспорить. Ты ищешь повода для ссоры. Ты набрасываешься на меня. Вечно ты ко мне пристаёшь. Меня достали твои нападки или жалобы, или нытьё. Седьмая. Осуждение и критика. Вербальный агрессор может осуждать жертву, а затем выражать свое критическое мнение о ней. Если она возразит, он может сказать, что старается помочь ей. Но в действительности его поведение свидетельствует о том, что он ее не принимает. Большинство вербальных агрессоров говорят осуждающим тоном. Например, осуждающий характер носит такие отрицающие чувства партнера фразы, как «ты слишком чувствительна», а также оскорбительные шутки. Далее приведены примеры осуждающей критики. Высказывания, начинающиеся с фразы «Твой недостаток в том, что…» Осуждающие, критические и агрессивные. Высказывания, начинающиеся с фразы «Твоя проблема в том, что…» Осуждающие, критические и агрессивные. Большинство высказываний, начинающихся с «ты…» и характеризующих партнера, осуждающие, критические и агрессивные. Вот некоторые из них. «Ты меня обманываешь. Ты никогда не бываешь довольна. Ты всегда хочешь настоять на своем. Ты говоришь глупости. Ты не понимаешь шуток. Ты с ума сошла. Ты ко мне пристаешь. Какая же ты тупая! Какая же ты дура!» Критические высказывания о жертве, обращенные к другим, тоже агрессивны. В таком случае «ты» в них заменяется на «она». Вот несколько примеров. Она своей тени боится. Она ничего не может сделать правильно. Она вечно меняет свое мнение. Она постоянно ноет. Она сама не знает, что ей нужно. Критические истории об ошибках жертвы или откровенная ложь заставляющая женщину смутиться в присутствии других, также агрессивны. Например, «Она трусиха, боится летать». «Она заметает пыль под ковер». «Она забывает кошелек всякий раз, когда идет в магазин». Высказывания, критикующие отдельные, вырванные из контекста слова, агрессивны. Например, «Кора и Курт собираются отправиться на лыжный курорт». «Кора в восхищении восклицает». «Жду не дождусь, когда мы туда поедем». Курт сердится. «Не поедем, а полетим на самолёте». Дора заходит в гостиную во время рекламы и спрашивает Дина. «Передача закончилась?» Дин раздражённо отвечает. «Это не передача, а трансляция матча». В обоих случаях женщины расстроились и невольно сказали. «Я не это имела в виду, но агрессор и без того» знал, что хотела сказать жертва. Он живет в реальности один, а в ней возможность указать на ошибку — это способ проявить свою власть и силу подчинения. Такой партнер часто сам обвиняет жертву в том, что она всегда настаивает на своей правоте. Агрессивно и критика, маскирующаяся под помощь или совет. Вот несколько примеров. Разве не лучше будет, если бы ты не... Было бы лучше. На твоём месте я бы так не делал. В следующий раз тебе нужно... Тебе нужно было воспользоваться... Посмотри, что ты пропустила. Восьмая. Тривиализация. Тривиализация — это способ показать, что нечто сделанное или испытанное женщиной весьма незначительно. Когда фраза произносится Искренним и чистосердечным тоном тривиализацию бывает трудно опознать. Если жертва доверяет агрессору, она может принимать его высказывание за чистую монету. В результате у нее возникает сбивающее с толку чувство, что ее саму или ее интересы не понимают. Тривиализация бывает очень тонкой и может приводить к депрессии. Причем для жертвы так и останется загадкой, что стало тому причиной. Далее приведен пример тривиализации в отношениях Элен и Эрни. Несколько недель я разбирала бумаги и старые домашние документы, которые у нас с Эрни скопились более чем за 20 лет. После долгой сортировки я распределила их по разноцветным папкам «Финансы», «Медицина», «Страхование», «Личное» и так далее. В результате они заняли три ящика нового шкафа для бумаг. Это была долгая и нудная работа. Время от времени я сообщала Эрне о том, как идут дела. Наконец, через пару недель с бумагами было покончено. Вздохнув с облегчением, я сказала Эрни: «Всё, я закончила разбирать бумаги». Вот это была работенка". И, открыв ящики, показала ему, что у меня получилось. Он произнёс. «Ого, впечатляет!» Я не помнила, чтобы когда-нибудь раньше он так отзывался о моей работе. С улыбкой я спросила, «Правда?» Он ответил странным голосом. «Впечатляет, как тебе удалось уместить названия на этих крошечных ярлычках». «О, Эрни, я просто напечатала их. Это как раз было нетрудно». Он серьёзно посмотрел на меня и сказал, «Да, а я думал, трудно». Мне стало грустно, и я ощутила разочарование. Я подумала, почему мне так сложно разговаривать с ним? Почему у меня не получается рассказать ему о проделанной работе? Я знала, что он сам раньше печатал названия на ярлычках. Я не могла понять, почему ему кажется, что это труднее, чем несколько недель сортировать бумаги, тем более что некоторые названия были лишь сокращениями. У меня создалось впечатление будто я не могу достучаться до него, не могу поведать о своих чувствах. Такая вербальная агрессия доставила жертве дополнительную боль. Испытав удовлетворение и гордость от того, что партнер признал и оценил ее работу, она открылась ему и стала уязвимой для тривиализации. Сначала агрессор сказал, что впечатлен, а затем прокомментировал самую банальную вещь, отказываясь признавать усилия и результаты. Лея описала другой случай тривиализации. «Однажды у меня получилось передать в своей живописи то, о чём я давно мечтала. Вечером я сказала Люку, что, наконец-то, мои картины выглядят так, как я их задумала, а он ответил с заметным сарказмом. «Ну да, наверное, приятно занять себя чем-нибудь в свободное время». Я испытала огромное разочарование. Мне показалось, я никак не могу объяснить ему, насколько важна для меня моя работа и что это не просто приятное времяпрепровождение. Тривиализация выбивает жертву из колеи. Если её заслуги не признают, она начинает верить в то, что не способна объяснить партнёру, насколько важны для неё некоторые вещи. Принижая, Абьюзер ощущает свою важность и силу, но его жертва испытывает смятение и замешательство. Девятое. Пренебрежение. Пренебрежение означает нежелание оказывать эмоциональную поддержку. Оно подтачивает уверенность в собственных силах и решительность жертвы. Пренебрежительные отношения обычно сопровождаются оскорблениями и прочими способами проявления агрессии. Как следствие, самооценка жертвы, и без того заниженная, падает ещё больше, что делает её уязвимее для агрессии. Далее приведены примеры пренебрежительных замечаний, снижающих интерес и энтузиазм. Жертва. Какой красивый цветок. Агрессор презрительно. Цветок как цветок. Жертва. Интересно, растут здесь ещё такие? Агрессор. Какая разница? Или... Что тут интересного? Или не понимаю, что тут такого? Или кому какое дело? Откровенно презрительные реплики также выражают пренебрежение. Тебя кто-то спрашивал? Никому твое мнение не интересно. Вечно тебе нужно вставить свои два слова. Ты не поймешь. Не твоего ума дело. У тебя это никогда не получится. Ты бы так не болтала, будь у тебя связаны руки. Думаешь, ты такая умная? Кого ты хочешь впечатлить?» Пренебрежение может демонстрировать и прямое противодействие, как в примерах, приведенных Дорой и Мэй. Я с воодушевлением рассказала Дину сюжет истории, которую собиралась написать. Выслушав меня, он ответил, «Честно говоря, не могу представить, чтобы кому-то было интересно это читать». Я почти утратила весь энтузиазм. У меня появилась идея для семинара по диете и здоровью. На следующий день после того, как я поделилась этим смелом, он вручил мне статью и сказал, похоже, это всё объясняет. В статье все мои интересы относительно семинара описывались как пустая прихоть, и в ней говорилось о людях, которые были озабочены диетой и здоровьем вплоть до фанатизма. Меня охватило странное чувство. Я не могла найти мотивацию и заставить себя работать дальше. В главе 4 описывалось, как приступившую к занятиям Элен постоянно отвлекали вопросами о ее самочувствии. Ей начало казаться, что что-то не так. При мысли об учебе возникали неприятные чувства. И только при содействии со стороны она осознала источник своего беспокойства, Такого рода противодействие подтачивает целеустремленность и решительность жертвы. Другая форма противодействия — помехи и прерывания. Например, агрессор может прервать беседу своего партнера с другими людьми громким смехом. Или может войти в комнату и начать громко играть на фортепьяно, как было в случае с одним из агрессоров. Он может просто оборвать женщину и закончить историю вместо нее, утверждая, что все было не так, или отрицая рассказанное. Пренебрежение может служить намеком на некомпетентность и несамостоятельность жертвы. Белла приводит пример. «Я сказала, мне нужно прочитать это, прежде чем я подпишу». Тогда Берт рассердился. «А чего тут читать? Вообще-то все очень просто». В данном случае Берт подразумевает «я подумаю за тебя, для тебя это слишком сложно». Десятое. Угрозы. Угрозы — это средство манипулирования жертвой при помощи ее величайших страхов. Вербально-агрессивные угрозы обычно подразумевают некоторую потерю или боль в случае, если жертва не подчинится агрессору. Вот некоторые примеры. Делай, что я хочу, или я уйду. Делай, что я хочу, или я заведу любовницу. Делай, что я хочу, или я подам на развод. Делай, что я хочу, или я по-настоящему рассержусь. Делай, что я хочу, или я ударю тебя. Или, если ты, я... Одиннадцатое. Обзывание. Обзывание — навешивание ярлыков — Самая очевидная категория вербальной агрессии. Агрессией считается использованием любых слов в оскорбительной манере, даже таких как «моя дорогая», если они произносятся с сарказмом. Двенадцатое. Забывание. Забывание подразумевает одновременно отрицание и скрытое манипулирование. Заявление агрессора о том, что происшедшее на самом деле не происходило, оскорбительно по своей природе. Да, всякий может забыть о чём-то. Такое случается сплошь и рядом. Однако постоянно забывать о словах, доставивших боль другому человеку, это вербально-агрессивное отрицание. Часто, придя в себя после унижений или агрессивной сцены, жертва пытается поговорить о ней с партнёром. Но оказывается, что тот уже очень удобно для себя забыл об инциденте и говорит, например, «Не знаю, о чем ты, не хочу слушать об этом». Некоторые абьюзеры, похоже, последовательно забывают об обещаниях, очень важных для их партнера. Часто жертва действительно рассчитывает на какое-то соглашение, но абьюзер забывает об этом. «Не знаю, с чего это ты вдруг взяла» или «Я никогда такого не обещал». Распространенные формы отрицания. Тринадцатое. Приказы. В стремлении отдавать приказы просматривается отрицание равноправия и самостоятельности партнера. Когда агрессор приказывает, вместо того, чтобы вежливо попросить, он воспринимает партнера словно перчатка у себя на руке или робота, который автоматически должен выполнять его желание. Вот некоторые примеры приказов. Сними это. Зайди сюда и убери здесь. Сегодня ты никуда не пойдешь. Убери это отсюда. Ты это не наденешь. Мы не будем обсуждать это. Помолчи. Сейчас мы будем делать, по-моему. Четырнадцатое. Отрицание. Хотя негативные последствия есть у всех категорий вербальной агрессии, отрицание — одна из самых коварных, потому что не признаёт реальности жертвы. Закоренелый абьюзер может регулярно использовать — все формы вербального насилия. Он может прослушать этот раздел о категориях вербальной агрессии и утверждать, что не делал ничего подобного, что любит женщину и никогда не желал ей плохого. Далее приведены примеры отрицания. «Я никогда такого не говорил». «Ты всё выдумываешь». «Между нами никогда не было такого разговора». «Ты расстраиваешься на пустом месте». «Не знаю, с чего это ты взяла». Когда же жертва агрессора четко осознает, что он действительно говорил это, она ничего не выдумала. Между ними действительно был такой разговор. Она расстроена по вполне определенной причине. Ее переживания реальны. Тогда у нее появится достаточно самоуважения и знания, чтобы опознать вербальную агрессию. Агрессивный гнев. Эта категория вербальной агрессии описывается в главе девятой.